У тряпичника Акима Михайлова-Лузина было такое обыкновение. Из экономии он никогда не отыскивал себе работниц-поденщиц на тряпичный двор, а ограничивался только теми, которые сами придут к нему и попросят работы, и при этом уж больше двух гривенов в день он не давал. Женщинам и мужчинам всегда была одна плата. Разумеется, поденщики и поденщицы являлись к нему только в безработицу, когда деться некуда, только для того, чтобы выработать наскудный насущный хлеб. В рабочую же пору, когда труд был в спросе, двор Лузина пустовал без рабочих, но Лузин не унывал, и в это время ограничивался только тем, что собирал товар, то есть тряпки, кости, жесть, железо, стекло, разных лам, и валил все это без разбора в кучу. Кучи эти лежали и ждали опять безработицы, когда безысходная нужда загонит к нему поденщиков и поденщиц для разбора и рассортировки товара. Собиранием же товара занимался у него целый штат служащих у него мальчишек, в большинстве случаев взятых прямо из деревни. Этим мальчишкам он давал помещение, немудрую скудную одежду и харчи. На их обязанности лежало ходить по дворам с мешком и трехзубым крючком и собирать из помойных ям и мусорных куч товар. Утром мальчики уходили на промысел, а к обеду являлись к хозяину на тряпичный двор с мешками, переполненными товаром. Их кормили и вновь отправляли на промысел вплоть до ужина. Явившихся домой без товара не кормили, на том простом основании, что, значит, они товар набрали и продали на сторону. Ежели мальчик часто являлся без товара, его выгоняли вон. Более усердных сборщиков товара, приносящих в день по три, а то и по четыре мешка, хозяин поощрял денежными подачками. Некоторым, более надежным мальчикам, хозяин давал деньги и на покупку товара. Они ходили по дворам и покупали у кухарок и иной прислуги кости, бутылки, банки, тряпки, а подчас и более ценные вещи, часто украденные прислугой, ищущие случая поскорее сбыть их. Тряпичным двором, мальчишками, паденными рабочими, заведовал приказчик Емельян Алексеев. Совсем, впрочем, двор никогда не пустовал без паденных рабочих. Даже и в дни спроса на труд на тряпичном дворе всегда работали две или три поденщицы, по большей части старухи, проживающие где-нибудь по соседству в углах и негодные ни на какую работу, кроме сортировки костей, тряпок и железа. Старух часто привлекал этот труд потому, что они могли им заниматься, сидя около куч на каких-нибудь обрубках дерева, тогда как большинство всех остальных работ производилось стоя. Демянским деревенским женщинам, а также Акулине, арине и Лукерье, приказчик Емельян Алексеев поручил разбирать кучу с костями и сортировать кости на большие и маленькие, полые и неполые, и ссыпать их в мешки. Женщины принялись за работу усердно. Работа кипела. Приказчик стоял, смотрел и одобрительно говорил — — Молодцы, молодцы, бабы, молодцы. Так-так. — душ да мы-то постараемся. А ты вот похлопочек и землячок, чтобы хозяин нас за наше усердие чайком вечером попоил, — сказала Акулина. — Ну, уж этому у нас не полагается. А получишь вечером двух гривен, так на эти деньги можешь пить хоть шампанское, — отвечал приказчик и отошел от паденщиц. — Кость это девоньки разбирать, рай красный, — заговорила баба с широким лицом. — Они хоть и воняют, да не очень, а вот как я лет в тряпки разбирал, так просто беда. Такая вонь, что не приведи Господь, да и пыль летит, и едкая-приедкая пыль едкая. глаза кусает и в носу свербит, и кашель, и чихание тебя проймет. Уж мы в те порт что делали, платками рот и нос себе завязывали, право слово. — Вишь ты, неженка какая! — откликнулась Лукерья. — А я так здесь тоже тряпки разбирала и ничего. — Эта девушка у кого нутро какое. У одного нутро выносит, а у другого не выносит. — Неприятно, что говорить, — продолжала Лукерья. — Действительно, в носу свербит, но прочихаешься, папироску покуришь, и ничего ну мы этим баловством не занимаемся, а потому мне куда как трудно было», — отвечала женщина с широким лицом. В это время в отдалении показался сам хозяин двора Аким Михайлов-Лузин. Его подводил к работающим женщинам приказчик. «Хозяин идет, хозяин», — заговорила Демянская скуластая женщина. «Понавалитесь, девушки, на работу-то, понавалитесь», — прибавила она. Женщины нагнулись над кучей и усердно заработали, разбирая кости. Хозяин тряпичного двора Аким Михайлов-Лузин был плотный рослый человек с окладистой русой бородой, с заплывшими жиром глазами и со значительно выдающимся чревом. По одежде он ничем не отличался от своего приказчика Емельяна Алексеева, разве только сапоги были тщательно вычищены и имели больше сборок на голенищах. К поденщицам хозяин подошел вместе с приказчиком и остановился, барабаня себя пальцами по животу. Поденщицы перестали работать и в пояс поклонились ему. Но он не пошевелил даже и картуза в ответ на поклон и сказал приказчику. — Убавлять народ не будем. Зачем обижать, коли уж ежели пришли? А только напрасно ты -то их кость разбирать заставил. Кость такой товар, что может сколько хочешь лежать, и ничего не сделается. А у нас тряпка преет. Надо нам на тряпку поналечь и с ней разобраться. Льняная тряпка завсегда в спросе. На нее даже есть у меня и теперь покупатель. Отобрать ее, да и свести на фабрику. — Да ведь я, собственно, из-за того кость заставил разбирать, что думал, что вы не весь народ-то возьмете, — отвечал приказчик. — Просто, чтобы без дел до вас не мотаться. А потом, думаю, отберете, сколько народ потребуется, так я их на тряпку-то и посажу. — Всех оставим, только пересади на тряпку. — Спасибо тебе, господин хозяин, спасибо, — заговорили женщины. — Ну, вот что, бабы, — сказал приказчик. — Поналягте поусерднее, с этой игруной покончите, перенесете кость в корзинах вон под тот навес, да я вас в сарай посажу. Надо тряпкой заняться. — Все четырнадцать душ на тряпке садите, Аким Михайлович? — У всех, у всех. — Тетки, кончайте и вы здесь, и вы на тряпке. — крикнул приказчик старухе и двум женщинам, которые рылись за отдельной кучей еще до прихода партий поденщиц, предводительствуемых лукерьей. — Что ж, мне тряпки -то лучше разбирать. Около тряпок-то я по крайности сяду и сидя буду разбирать, — отвечала старуха. — Здесь стоя и согнувшись, а старые ноги до спина сам знаешь. — Ну, ты бабы не разводи, а слушай. Хозяин потоптался и стал уходить. Приказчик остался около поденщиц. — Понавались, ребята, понавались! — воодушевительно крикнул он им. — А ты, Ксоглазая, и ты, Курносая, как вас звать-то? Вы вот ссыпайте кость по сортам в корзинке и стаскиваете под навес в кучи. Так дело-то скорее пойдет. Две демянские бабы отделились и стали перетаскивать кость под навес. Вскоре к ним присоединились и Акулина сарины ибо разбор кучи приходил уже к концу. Приказчик зазвенел связкой ключей и пошел отворять сарай, где были сложены нерассортированные еще тряпки. Скрипнули полотна широких сарайных дверей, распахнувшихся настежь, и всех обдало действительно скверным, противным запахом грязных тряпок. — Ну что, девушки, не говорил я вам? — Слышите, какой противный дух пошел! — сказала товарком демянская баба с широким лицом морща нос. — Ну, чего ты пугаешь-то? — перебила ее лукерья. — Это от того, что тряпки в заперти были, а сейчас проветрится, и дух меньше будет. — Ну, идите, идите сюда все, в сарай! — манил приказчик женщин. — Вот тряпка. — указал он им на целые ворохи тряпья, когда они подошли и остановились на пороге дверей. — Тут она у нас разная, без разбора, всех сортов. Тут и льняная, тут и шерстяная, тут и бумажная. Так нужно ее по сортам. — Знаем, не учи, ученые. Работали здесь, — отвечала Лукерья. — Кож попадается, кожу тоже отдельно кладите. До которой тряпка ежели комком, то вы ее разворачиваете, а не так кладите. Нужно, чтобы проветрить и просушить. Ну, с Богом, принимайтесь. Работа нетрудная, тут и присесть можете. Женщины принялись за тряпки. Полетела пыль от перепрелого волокна. — Приказчик чихнул и, шутя, прибавил. — Что твой табак нос свербит? — Которые, ежели из вас нюхающие, так табаку покупать не надо. Первый барыш. Зачихали и женщины. Демянская баба с широким лицом чихнула раз пять, так что на глазах ее даже выступили слезы и, смеясь, сказала. — Фу, бабенки, даже и без удержу, и до слез. — На табачной фабрике тогда же хуже, коли ежели без привычки, — ободрительно произнесла Лукерья. Там такой чихой кашель поднимется, что просто беда. Ну, а потом привыкнешь, обтерпишься, ничего. Ты на табачной фабрике работала ли? Да где же работать-то? Ну, я работала. На табачной фабрике даже чахотку внутрь нагнать можно. Да и здесь нагонишь-ка подольше поработать. вот тряпок-то хватило тоже. Да ведь тряпки-то разные. Кто их знает, откуда они? «Ну, смотри, вот, вот даже тряпка в крови, ведь это ж кровь засохшая, оттого она так и смердит. Ой, пфу!» Чихали, кашляли плевались и Акулина с Ариной. Некоторые женщины завязали рот и нос с шейными ситцевыми платками, оставив открытыми только глаза, в том числе и Арина, но через полчаса стали одна за другой снимать обвязки. «Обтерпелись?» — спросила Лукерья. Да даже хуже с платками. Больше еще, кажется, под платок-то пыли идет. Да уж теперь ничего, принюхались. Ну что, не говорил я вам? Ой, миленькие, человек ко всему привыкает. И не скажи. И поработать с неделькой этаким манером так и глаза вспухнут, и вреда по всему телу пойдут. — возразила старуха в рубище а Я вот часто здесь работаю, так у меня раз что? Вдруг ни с того ни с чего раны на ноге и и струпи на голове. И пошла я к доктору, так и прямо говорит, что от тряпок. Да, мазь Упросил я хозяина, чтоб мне с тряпки на пробку и на железо со стеклом перейти. Ну и прошло, а то чистая беда. Доктора сильно эту самую тряпочную работу-то запрещают. — Ну, докторов-то послушать, так и без куска хлеба насидишься, — отвечала демянская женщина с широким лицом. — А ты часто, бабушка, здесь работаешь? — спросила старуху Акулина. — Часто. Я у его, у здешнего хозяина, чуть не постоянная. Я тут-то-то около-то и живу, вон в том переулке. Дешево он платит-то, да зато близко мне из дом ходить, да и завсегда работа есть питерскую и николаевская солдатка я три рубля пенсии в месяц получаю на угол то вот есть а вот на пропита не хватает ну и надо работать Жила я и по прислугам прежде да что так лучше хоть и на не допьешь не даешь а все таки в углу сама себе госпожа да и не берут ночьнче прислухь то говорят что старо стала «Бедность-то, бедность, а бедность, ничего, живем день за день и сколько в Из Петропавловской крепости с колокольни стали доноситься куранты, отбивающие двенадцать часов. Вдали, около хозяйского дома, мелькали мальчишки-тряпичники, вернувшиеся к обеду с промысла. Некоторые из них подходили к кучам на дворе и вываливали из мешков собранный по помойным и мусорным ямам товар. Все это работающие в сарае женщины видели сквозь отворенные двери сарая. Вскоре в сарай заглянул приказчик и сказал женщинам. «Шабашьте! До двух часов у нас на обед и на отдых полагается!» Сидевшие среди тряпок женщины стали подниматься, выпрямляться, потягиваться и выходили из сарая на воздух. Нужно было обедать». Почти ни у кого из женщин никакого продовольствия не было. Только две демянские бабы принесли с собой в котомке по небольшой краюшке хлеба, да и то он был черствый. Стали сговариваться, чтобы сообща купить хлеба и соли, а у приказчика попросить ведерко воды на запивку и ковшичек. Подговаривала всех Лукерья. Она вызвалась исходить в лавку за хлебом. «Сколько нас всех?» — ораторствовала она. «Нашей компании одиннадцать дужно, три чужие. Четырнадцать, стало быть. Ежели на четырнадцать человек каравай хлеба в двадцать три или четыре фунта купить, то нам за глаза довольно. Полфунта соли на всю братью. Давайте девушки по пятачку с сестры, а что лишнее будет, я потом возвращу. Рассчитаемся. Не разносолов же еще каких-нибудь покупать от двух двугривенного заработка? Лучку, милые по головке лучку». Очень уж хорошо этот клуб на еду тянет, и всякая еда от него вкусна, — предложила какая-то демянская баба. — А лучку, — перебила ее демянская баба широким лицом, — а ты знаешь ли, что в Питере лук стоит? — По копейке за головку, меньше не отдадут, а это полфунта хлеба. — Нет, бог с ним, с луком. Такие ли сегодня заработать, чтобы лук есть? — Да вы сыпьте по пятачку-то. Может быть, я ухитрюсь на эти деньги и несколько головок луку купить? Ну, по половинке луковки поделим, кольежели мало лавочник даст, а все-таки будем с луком. Анфисушка, давай пять копеек, — приставала Лукерья к женщинам и подставляла Демянской бабе с широким лицом поднятый подол своего платья. — Да ты сначала сам то пятачок просыпь. Что ты к нам-то пристаешь? Видишь, какая непрошенная старость их выискалась. Кто тебя выбрал? Огрызнулась на Лукерью демянская баба с широким лицом, вспомня, что у Лукерьи вчера не хватало двух копеек на ночлег, да и сегодня утром Акулина положила за нее копейку на свечку. — Сыпь, пятак-то, раскошеливайся. Посмотрю я, откуда у тебя деньги найдутся. Лукерья опешила. У нее действительно не было ни гроша денег. — Будь спокойна, насыплю я, я теперь на работе. «Пятачок-то я завсегда могу у приказчика спросить. Полдня отработала, слава тебе, Господи!» Смущенно отвечала она. «Так ты прежде пойди и спроси, а потом и старости. А то сыпьте, сыпти а у самой не по лужке. Некоторые из демянских женщин, приготовившие уже деньги, чтобы бросить лукерью в подол, попридержали деньги. «Конечно же. Прежде пойди и спроси пять копейку приказчика». — А деньги соберет, ну, вон, Анфиса, что ли? Да и она и сходит в лавку за покупками. Заговорили они, указывая на землячку с широким лицом. — Она тоже бывалая в Питере, знает, как и что искупить Лукерья совсем сконфузилась и, опустив вперед поднятого платья, сказала. — Эх, какие вы какие невероятные! пух с вами! Денег нет! Да я, ежели и не брать у приказчика, так завсегда могу челки продать. «Вон у меня чулки-то, нигде ни дырочки, все по голенке крепкие. Разве только что пятка продралась? Чулки продать так за них, так ты пойди да и продай. Чего тут разговаривать-то?» Возвысила голос демянская скуластая женщина. «А то хочешь старостях и быть, да на артельной покормиться. Знаем мы вас, питерскую шижгаль. Сделай, брат, одолжение, никогда я на чужие не кормилась», огрызнулась в свою очередь Лукерья. Около меня вот действительно разная шантропа покормилась когда я при своих достатках жила. — Было да прошло. Чего тут вспоминать, что было да прошло? А теперь ты, голь перекатная, да норовишь в чужой карман заехать. — Я? Я норовлю заехать? ох ты кислая дрянь! — подбоченилась вышедшая из себя Лукерья. — Укажи, к кому я заехала? — Да вон, вчера на чужие две копейки ночевала. А сегодня утром опять. Уж на что? Богу на свечку. И то копейку чужого человека выклинчила. Не выклинчила, а взаймы взяла. Кислая ты дрянь. Да и у тебя взяла-то. Так чего ты горло дерешь? Отдам я. Все до полушечки отдам. Возьми, кулиношка, мои чулки и дай мне еще двенадцать копеек. За пятиалтынные отдаю. Чулки хорошие. Пятки заштопать так совсем новые будут. — Три копейки я раньше у тебя взяла, да теперь двенадцать дашь, так и в расчете и будем. Лукелья села на землю и принялась разуваться. — Да не надо мне, не надо мне твоих чулок, — откликнулась Акулина. — Ну, куда мне такие тонкие чулки? Что, я барынь, что ли? — Лучше уж так пятачок за тебя положу. Акулина полезла в карман за деньгами. — Эй, не давай ей девушка больше денег-то, надует! — кричала Акулине женщина с широким лицом. — Не надует. Что ж, надо же ей пропитаться. А уже вечером от приказчика 2 гривен на расчет возьмет, мне отдаст восемь копеек. Чисто как бог. Акулина перекрестилась и, держа в руках три пятака, прибавила. — Собирайте же, бабоньки. Вот за меня, за Арину и за Лукирью. Собирайте вы, Демьянский, вас больше здесь, вы артель. — Сбирай, сбирай, Анфиса! «Разбирай, Анфисушка, а будь ты и старостихой!» — кричали демянские женщины. Анфиса сняла с шеи ситцевый платок и разослала его на земле. На платок посыпались медные деньги. Положила туда же Анфиса и свой пятак. «Ну, вот так-то ладнее будет!» — слышалось у демянских баб. Старуха, николаевская солдатка, между тем уходила со двора. «А ты что ж, бабушка?» — Али, не хочешь к нашей артиле присоединиться? — спросила ее Акулина. — Зачем же в вашу артель пойду, коль я сама по себе? — отвечала старуха. — У меня угол есть. Я вот пойду домой, по дороге захвачу в лавочке на две копейки трески, да на две копейки хлеба, до да дома наспокой ты поем. На койке своей отдохну после обеда. Живут ведь, почитай, рядом... Отказались от компании и две другие женщины, работавшие вместе со старухой, и отправились тоже с ней, проговорив. «У нас тоже свои углы есть. Что нам на вонючем дворе-то отдыхать?» «Постойте! Покажите хоть лавк-то где здесь! Проводите меня хоть до лавки-то!» — кричала им вслед Анфиса и, собрав со всех деньги, поспешно побежала за уходящими женщинами. — хоть немножко для вкуса захвати! — кричали ей вдогонку демянские бабы, оставшиеся дожидаться еды. Все тотчас же начали выбирать чистое место на дворе, где можно было бы расположиться для обеда. Стихнувшая Лукерья, поблагодарив Акулину за доверие пятачка и поцеловав ее даже за это, желая хоть чем-нибудь услужить компании, побежала на хозяйский двор добывать ведерко воды и ковшик. «Лукавая! Ой, какая лукавая пройдоха! Палец ей в рот не клади!» Кивали на удаляющуюся лукерью демянские женщины. Вскоре лукерья вернулась с ведром воды и ковшиком. «Нет, приказчик-то куда-то ушел. А то б я у него выпросила восемь копеек и отдала б тебе долг», — обратилась она к Акулине. «Ведерко и ковшичек уж у хозяйской кухарки выпросила». «Вот, девушки, получайте кофе!» — пошутила она, указывая на воду в ведре. Пришла и Анфиса с караваем хлеба и пяточком луковиц. «И луковок раздобыла. Вот за это спасибо!» — улыбнулась женщина со скуластым лицом. «Спасибо, Анфисушка! Луковки кусочек отлично!» «Что ж ты хлеб-то не велела в лавке нарезать?» — заметила Анфиса Акулина. Как же мы будем теперь нерезанных делить? А у нас свой нож есть, мы с хозяйством, — отвечала Анфиса. Бывалые в Питере полонщицы все с ножами. Без ножа иной раз игрят не прополишь Которая ежели траву изросла. аграфен доставай-ка из мешка твой нож. Твой нож, мать, новый, так повострее, — Обратилась она к землячке. Да весь хлеб резать не будем, Будем резать понемногу, сколько съестся а то разрезанные-то остатки скоро засохнут и зачерствеют. Явился нож. Компания женщин покрестилась и уселась на земле вокруг ведра с водой. Анфиса накрошила на кусочки луковицы и, положив их на разосланный платок, принялась кромсать от каравая ломти хлеба. Женщины глядели на лук и облизывались. — Кабы были у нас ложки, да можно было бы где-нибудь раздобыться чашками, то тюрю из хлеба с луком на воде сделать. То-то было бы хорошо девушки похлебать, — говорила демянская женщина со скуластым лицом. — Вишь, лакомка, хороша и без тюри, — отвечала ей Анфиса. Женщины предвкушали уже удовольствие еды, как вдруг Акулина воскликнула. — Ой, бабоньки! да как же мы это после такой грязи с неумытыми руками есть собираемся в попыхах то ведь мы и забыли умыться от рук то ведь страсть как воняет после тряпок да и в нас увербит и то дело в самом деле не помывшись то нехорошо за хлеб руками то браться какие они такие эти самые тряпки кто их ведает откликнулись другие женщины и стали подниматься с земли — Ведро воды-то есть и ковшик есть, а для питьет можно и во второй раз с ведром за водой сходить. — Ариша, да беги-ка, девушка, до сарая, да вынь полотенце из котомки, — сказала Акулина Арине. Пошли в сарай и другие женщины. Появились полотенца. Арина, кроме полотенца, принесла и мыло. Началось умывание. Лукерья черпала ковшиком воду из ведра и лила ее женщинам на руки, стараясь хоть этим услужить им, дабы они были с ней в ладу. Но женщины, кроме Акулины и Арины, косились и продолжали недружелюбно относиться к ней. Акулина полила Лукерье, в свою очередь, воды на пригоршне и, когда та умылась, дала ей утереться своим полотенцем. Только Анфиса отказалась умываться, сказав — — А я не у вас, милая. Я, как в лавку давич побежала, первым делом в придорожной канавке на улице около забора умылась. А пока в лавку да из лавки ходила, бог высушил. Лукерья вновь сбегала с ведром за водой, все опять уселись вокруг ведра, и началась скромная трапеза. по Пообедав, женщины начали зевать. По заведенной рабочей привычке их тянуло ко сну. Одна за другой отправились они в сарай и улеглись на полу, положив под голову мешки и котомки. Приютилась в уголке и лукерья, положив под голову полено, обернутое в головной платок, так как у нее даже ни мешка, ни котомки не было. В сарае, отведенном женщинам-приказчикам под ночлег и для отдыха, также пахло прелыми тряпками, хотя и в меньшей степени, чем в том сарае, где они сортировали тряпки, но женщины не обращали уже внимания на этот запах и заснули крепким сном. В два часа дня над ними раздался возглас приказчика, кричавшего «Эй, вы, долгогривые, чего разнежились? Вставайте! Два часа уж било, на работу пора». Потягиваясь и позевывая, женщины повскакали и стали переходить на работу в другой сарай. Старуха и две ее спутницы были уже там и работали. И опять сортирование вонючих тряпок вплоть до вечера, вплоть до возгласа приказчика. «Шабаш, стройся в ряд, сейчас по двух гривенам уделять буду». Женщины вышли из сарая и разместились в ряд по наружной стенке приказчик пересыпая с руки на руку стопочку меди стал подавать каждый заработанные ею деньги Ах, на завтрат примешь милость ведь с нас на работу то пытливо и боясь отказа спрашивали его деревенские женщины есть приказ от хозяина чтоб всех взять хотя и не понимаю куда ему такую уйму отвечал приказчик на лицах женщин выразилась радость А «Ну, вот, спасибо, ну, спасибо», — заговорили они. «А ночевать-то, стал быть, нам здесь на дворе позволишь, как сказал?» «От слов не отопрусь. А только в порядке ли у вас паспорт-то? Чтоб беспаспортных между вами не было». «Да что ты, милостивец, из деревни в Питер на заработки пришли, так, конечно, можно без паспортов-то. Вот, посмотри, паспорт у нас в Котомках» и деревенские женщины сделали движение, чтобы идти в сарай, где были сложены их котомки. — Да не надь, не надь, не про вас речь, — ответил приказчик, окинул подозрительным взглядом лукерью и сказал. — А вот ты, питерская стрекоза в серегах покажь паспорт. У таких новомодных дам не всегда бывает. Лукерья вспыхнула, но тотчас же полезла к себе в чулок, Вынула оттуда из-за подвязки замасленный паспорт и подала приказчику, говоря. — Сделай, брат, одолжение, голубчик. Паспорт у нас завсегда есть. Приказчик посмотрел на паспорт и тотчас же возвратил его. — Ну, и ты можешь остаться. Спи в волю. Получив расчет, Лукерья тотчас же отдала Акулине восемь копеек долгу, но от участия в складчине на ужин отказалась и, позвякивая медиками, отправилась с тряпичного двора на улицу. Демянские бабы, Акулина и Арина, ужинали в компании при том же порядке, как и обедали. Когда они кончили ужин, Лукерья еще не было. Смеркалось. В хозяйском доме замелькали уже огни. Походив бесцельно по двору, посидев на бревнах, женщины стали собираться на ночлег. Когда они пришли в сарай и улеглись спать, лукерья все еще не возвращалась. — Ай, пропала наша модница-то, сказала про пролукерью Анфиса, позевывая и свертываясь калачиком, чтобы подтянуть под юбку, начинавшие зябнуть ноги. — Это Паде в кабаке сидит. Двенадцать копеек зашевелились у ей, вот и надо им протереть глаза-то. Пьющая бабенка-то это сейчас видно, — отвечала какая-то демянская баба. А с чего у ей синяк-то весь глаз? Прям пьяная на какой-нибудь угол налетела, да и задумала его с места сдвинуть. — Да полной девушки вам языки -то точить, не осуждайте, бедная она, — остановила женщина-кулина. — Осуждать грех. У нее вон даже полотенчика нет, чтобы лицо после умывки обтереть. Так оттого и полотенц нет, что пьющее, пропела В сарае все уже спали, похрапывали и посвистывали носом, когда вернулась лукерья. Только Акулина не спала и слышала, как она вошла. Вошла она заметно нетвердыми шагами, на что-то наткнулась и выругалась. Акулина заметила, что в руке у нее была зажженная папироска. — Акуль, а -а Акуль, где ты растянулся-то? Откликнись! — проговорила Лукерья пьяным голосом. Акулина притворилась спящей и не отвечала. Лукерья опять выругалась, тихонько замурлыкала какую-то песню, но язык у нее заплетался. Она плюнула, пыхнула еще раз папироской и стала опускаться на пол. — Акуль, да неужто ты дрыхнешь? «А я какое происшествие хотела!» Ответа не последовало, и Лукерья умолкла. Через минуту ее храп присоединился к сопению других женщин. Мартовские ночи в Петербурге бывают всегда очень холодные. Большинство спавших в сарае деревенских женщин, кроме коротеньких душегрей, да сермяжных армяков, никакой другой теплой одежды не имело. Полушубки были только у Анфисы, да еще у другой демянской женщины, но ну и то с протертой овчиной и дырявая. У Лукерья же ничего не было, кроме ветхой драповой кофточки и такого же ветхого байкового полотка Сарай был из барочного леса, да к тому же и с не вполне припертыми дверьми. Спать было холодно. Женщины подтягивали под себя ноги, прикрывались чем только можно было, лежали вплотную друг к дружке, чтобы было сколько-нибудь теплее, но все-таки то и дело просыпались от холода. Под утро некоторые из них попробовали улечься между мешками и кулями с рассортированными уже тряпками, наваливая на ноги мешки, но и это плохо согревало. Подниматься они начали ранее обыкновенного, едва только забрежжил свет. На дворе стоял морозный утренник. Доски разных разный хлам на дворе были подернуты белым инием. Какая-то лихорадочная дрожь охватывала все тело. — Фу, девушки, совсем цыганский пот пробирает, — сказала Акулина, еле попадая зуб на зуб. Вся посиневшая дрожала от холода и Арина. От холоду все начали размахивать руками, приплясывать, чтобы хоть сколько-нибудь согреться. Лукерья еще спала, забравшись совсем под мешки с тряпками, и оттуда торчала только ее голая нога, обутая в дырявый сапог. Анфиса взглянула на нее и сказала, «Она сдавала в себя вчера на каменку, так вот и спит». А сильно девушке она вчера, должно быть, что пришла. Ночью я проснулась, что это, думаю, на меня это вином, словно из кабака садит. А это она ко мне под бок подкатилась, да полу моего полушубка на себя не тянула Ведь должна была перелечь я светики Очень уж я не терплю перегар от этого самого. А с меня так она прямо армяк-то сдернула, да и им обкрывалась, и прав слово, рассказывала другая баба свет ты еле-еле мерцал, так на силу разыскал я свой армяк-то. Под мешки -то, должно быть, это она недавно подлезла. — Лукерья, чего ты там дрыхнешь-то? Вставай. — Да оставь ты ее, пусть я проспится, — остановила землячку Анфиса. — Ну что ж бабоньке теперь делать-то? За работу приниматься, что ли, — спрашивала Акулина. — Да еще ран пойди. Как начинать, так приказчик выйдет и скомандует, — отвечали ей чего нассаждаться то умыться бы следовало слышалось где то да как начнешь умываться холодной водой так еще хуже в такую стужу продрогнешь за да уж какое теперь умывание поддержали другие женщины поесть теперь малость еда она греет и через еду теплее да как же ты не умывшись то и лба не перекрестил есть то раздалось возражение ну вот бог простит ужас как холодно!» — жалась Анфиса. «Нет, вторую ночь, кажется, так не проспишь. Надо куда-нибудь на постоялый». «Да ведь на постоялый ты идти, надо, милые, три копейки платить, а здесь даром спи», — возражали другие женщины. «Артелью дешевле пустят, поторговаться-то за двух гривен всех пустят. Надо вот только разузнать, где здесь постоялый. Ну, по две копейки». «Да ведь по две копейки, ежели, Анфиса, кто тоже расчет?» «Так что ж, околевать теперь с холмом-то? Подохнешь так хуже. Лучше уж не доесть, что ли?» «Ну, бог даст, следующую ночь потеплеет», — сказала Акулина. «Да, дожидайся. Нет, землячки, вы как хотите, а я чай пить пойду», — решила Анфиса. «Тут в прошлом году, когда я работала, чайная была поблизости, и в ней по три копейки чаем поили» хлеба в них хлебаем, так надо хоть и чаем раз в день греться-то. Кто девушки пойдет со мной? Вызвались три-четыре деревенские бабы. Другие переминались. Не решались сказать ни да, ни нет, и Акулина с Ариной и стали перешептываться, советуясь друг с дружкой. Наконец, начали считать свои деньги. Арина стала сдаваться на то, чтобы идти пить чай. — Чтобы в деревню сколько-нибудь денег-то послать. Все равно до Пасхи не скопишь, — говорила она. Да какие уж тут скопы, орешник, Коль двух гривен и в день на своих харчах. А я так рассуждаю, что ведь вот, пожалуй, Всю святую неделю из за праздником без работы придется промаячить, Так хоть что-нибудь себе на харчат приберечь. Ну, ничего не останется на пищу, так армяк мой проедим. Господи, боже мой, что тут так-то очень-то насаждаться? Я, кулинушка, страсть как из зябла меня даже внутри все трясется. Ну, пойдем, пойдем, попьем чайку, — согласилась Акулина. И мы идем, Анфисушка, — сказала она Анфисе. Да пойдемте уж всей артелью, бабоньки, — крикнула Анфиса остальным демянским женщинам. А вось артель нас и дешевле попоет чаем-то. Сколько нас всех? Без лукерья 10 женщин. Ну, поторгуемся. Десятерых-то, может, и за четвертак напоят. «Идемте, бабоньки, идемте!» Остальные женщины нерешительно пошли за Анфисой. «А лакерьюшка-то?» — напомнила Акулина. «Разбудить ее, что ль да тоже с собой захватить?» «Да ну ее! Ну, что пьяная, пусть проспится! Да и не наша она компания!» — отвечала Анфиса. Женщины направились к воротам двора. — А только и булавниться ж мы бабоньки. Смотри-ка на милость, чай пить идем в трактир, словно барынь какие! — улыбаясь, говорила скуластая демянская женщина. — Да ведь не околевать же! Надо ж погреться-то! Вишь, у меня руки даже не разминаются, до того смерзли! — пробормотала Анфиса, дуя в кулаки. — И я всяко чинила, кулинушка Дрожа всем телом, но стараясь улыбнуться, сказала Арина и принялась подпрыгивать. «Ой, какая стужа-то! Вот стужа, так стужа!» Слышалось со всех сторон. «А для озьми теперь теперьич, как такая стужа-то, нехороша! Просто беда!» — прибавил кто-то. людям ты ищут туда-сюда такая стужа! Охрани бог, ежели мороз озьми-то побьет, и опять неурожай будет!» Женщины вышли на улицу и поплелись по дороге.